пантеона до с дальний путь, ведь правда? И вот я вчера в полночь вышла с улицы Кловиц и восемь часов пробиралась по городу под снарядами и пулями среди крови и огня. Париж горит, Париж сгорел, скоро он погаснет вместе с революцией. Наши сдержали свое слово. Если деревенщине нужен еще один король, пусть выстроит ему новую собачью конуру. Поля рояля не существует, Тюэлери тоже. Отныне будут верить клятвам парижского блузника, который никогда не лжет, быть или умереть. Сегодня, не утратив своей чести, он покоится под пеплом нашей старой столицы. Кто же утверждал нынешней зимой, во время осады, ферьерский пасквилянт или трансценонский живодер? Кто утверждал, что голодранцам не продержаться и часа против неприятеля? Доказательство тепечь лицо? А сами они, эти трусы, немало могли бы сделать против Бисмарка и компании, если бы пуще всего не боялись повести солдат в бой, привести их к победе, а от победы к свободе. Чтобы дважды в течение одного столетия республика, подлинная республика, спасала родину. Во что бы то ни стало, надо было этому воспрепятствовать, а потом взяться за уничтожение республиканцев, этих демагогов. Сегодня они уничтожены. Стены, в которой отражаются еще дымящиеся, обгоревшие императорские и королевские логовища, стена пышущая жаром, стена стала красной от крови наших товарищей. Мостовые каждой улицы тоже окрашены их кровью. Парижу устроили богатые похороны. Его величество покоится на ложе из пурпура. Настанет день, и он этот мертвец воскреснет, тогда камни сами восстанут и заговорят. «Ах, достаточно того, что я видела. Эти крестьяне в солдатских мундирах, это мужичье, порабощенное буржуазией, как прежде дворянством, эти варвары оскверняют города, где каждый стремится к свободе, особенно наш город, уничтоживший капитализм, наш полыхающий огнем город, который не желает больше допускать в свои стены князей, священников и палачей». Это мужичье в бешеной злобе, в дурацкой ярости льет кровь, льет кровь во имя Бога, убивают каждого, кто мыслит, знает и не считает себя собакой. Не спрашивай меня, как я сюда добралась, не спрашивай меня об этом. Меня преследовали, схватили, поставили к стенке, и я, упав на гору трупов, поднялась, обманув смерть. Она меня не испугала, но призвала слишком рада. Пусть она явится сейчас, и я с радостью приму ее. Снова увидеть тебя хотя бы на мгновение. Вот чего я хотела, и я пришла. Ненаглядно я пришла не одна. Бесстрастно внимая трагическому рассказу, защитник коммуны, достойный своих предков в фригийском колпаке, которые свергали троны, вздрогнул при последних словах своей подруги, смотревшей на него каким-то особенным нежным взглядом. «Что ты?» — воскликнул он. «Да может ли быть?» «Это правда?» «Правда», — ответила она. «Он родился во время резни, он спасся от бойни, он жив, он здесь, наш малыш. И этот стальной боец, который не содрогнулся, узнав о стольких бедствиях, о стольких смертях, умилился при виде младенца, который лежал раскутанный на своей шерстяной пеленке. И он заплакал, он заплакал». Волнение и бледность кочегара, никогда не менявшегося в лице от картечи прихвостней, ошеломили коммунаров. Они приблизились, чтобы посмотреть на мальчугана, который, просыпаясь, перебирал своими прелестными розовыми пальчиками. Потрясенные до глубины души этим зрелищем, очаровательным и трагическим, все они вспомнили, кто сына, кто брат или сестру, кто свою семью, единственную отраду в тяжкой жизни, выпавшей на их доли. от которой их сейчас избавит неумолимый победитель. Они стояли в глубоком раздумье, и на глаза этих несчастных, разъединенные такими горькими слезами, навернулась теперь сладостная слеза. «Где же я видел его?» — воскликнул Сардок, взяв на руки почерневший от пороха своего сына. «Кого напоминает мне?» Говорят, не знаю, правда ли это, что у человека в колыбели почти те же черты лица, что и на склоне лет. Достаточно бросить внимательный взгляд на новорожденного, чтобы представить себе его облик в старости. Глядя на прелестное личико своего сына, стойкий солдат вспомнил величавые черты деда с материнской стороны, казненного летним утром на его глазах на Грессской площади. Дед его, человек высоких правил, не пожелал просить о помиловании и искупил смертью на эшафоте тяжкое преступление, поступки, согласные с убеждениями. В этом же был повинен и аббат Григуар, и многие другие члены конвента, цареубийцы, умершие не раскаявшимися. в человеческом обществе короли, то же, что в мире природы чудовища, их следует уничтожать».